27 августа 1941 года. Аня, дорогая, я уезжаю в армию сегодня. Я собрал все свои силы, духовные и физические, крепко зажал их в кулак для того, чтобы не погибнуть, а вернуться к тебе с победой. Думаю, что труд и учеба, которыми до фронта какое-то время буду занят по горло в военном училище, не оставят мне времени для печальных размышлений. А твои письма, как я буду их ждать, дадут мне уверенность в нашем с тобой счастливом будущем. Еще не знаю, куда меня направят, от меня теперь ничего не зависит. К счастью или нет, но не подал я тогда заявление в упомянутое тобой арт-училище. Теперь... Распоряжается мной только судьба. Понадеемся на судьбу. Письма всех моих деревенских знакомцев и даже родни с их милыми и привычными чистосердечными приветыми и добрыми днями или весёлыми вечерами пришлось, к сожалению, порвать. При всём моём уважении к землякам, я должен ехать на лёгкие а оставлять родителям в письменном столе то, что им впоследствии не очень-то будет нужно или чего доброго заставит лишний раз вспомнить и загрустить обо мне не стоит. Им с лихвой хватит и этой синей тетрадочки. Правда, я не решил, как с ней поступлю. Может быть, еще сбегаю их к Сашке Дубровскому и оставлю тетрадь у него? Нет, не знаю. Ведь Сашу тоже не сегодня-завтра возьмут в армию. Есть на свете один единственный человек, которому я эту тетрадку отдал бы без раздумий и колебаний. Но до Свердловска мне пока не добраться. Аня, твоё-то письмо, твою телеграмму, записку с маленькой фотокарточкой, я, конечно, беру с собой. И то фото, где ты созерничала что с нарисованным ртом, не оставлять же его здесь, как сказала бы наша леди Николаевна, неизвестно зачем и для чего. И только что полученную открытку беру с собой. Твою открытку для клавы тоже хотелось бы ввести. Ведь ни будь тебя и меня не было бы и открытки. Там твой почерк, и как там светится твоя душа, Аня. Твой необычный, такой непохожий на других склад характера. Взять хотя бы эти несколько строчек о белом цветке, который ты спасала, и вообще всю манеру изложения такую особенную, красивую, только твою. Ну да ладно, эту открытку вынуждена оставить, так как всё-таки не мне она адресована. Клава пока находится в деревне. Как приедет, прочтёт и с удовольствием ответит. Ты ей пиши. Что она сделала с белым цветком, я не знаю, но в комнате у нас я его не видел. Сама понимаешь, цветам нужна почва, нужны корни, и в вазочке с водой ему срезанному долго было не простоять. Как же вы всё-таки с Клавой перезнакомились? Интересно. Не забуду изложить это, как только мы спишемся. Сегодня я позвонил в твою квартиру последний раз. Не мог себе отказать. Хоть понимаю, что сейчас подойти к телефону ты никак не можешь, это действительно было бы самым настоящим чудом. Но чуда не произошло. А я так хотел, так ждал его. Да, самым настойчивым образом ждал и даже был уверен, что дождусь. Но что тут делать? От судьбы мы чаще всего, наверное, получаем не то, о чём молим и просим, а лишь то, что она сама решит нам дать.